Глава шестая. Пальцы сводят от гнева, и я со всей силы швыряю баскетбольный мяч обратно. Он ударяется о синий потертый пол и попадает точно Мореву в руки. Только посмотрите на него. Слов нет. И где он столько наглости и самоуверенности берет? Поделился бы, что ли? Хотя от него мне ничего не нужно. Пусть подавится. Сам с собой играй, понял? Выплевываю яростно. «Ты чего, Мареева? Остынь! Разве ты не хочешь реванша?» «Что? С чего бы?» Саша склоняет голову, крутит мяч, перекидывая его из одной руки в другую, и изучающим взглядом скользит по мне снизу вверх. «Ты ведь здесь?» «Это случайность. И я должен поверить?» «Воздуха не хватает, и я едва ли не задыхаюсь от возмущения». Делаю пару шагов вперед и тычу указательным пальцем. «Послушай, Морев, ты уже конкретно меня бесишь, провоцируешь, доводишь, вынуждаешь. Видишь, какой истеричкой я из-за тебя становлюсь? А ведь я четыре года голос почти не повышала, но тут снова появился ты и... и... Ну что тебе еще нужно, а? Так сильно скучно? Сочувствую, конечно, только вот я в этом не виновата» и уж точно не обязана тебя развлекать. Если у тебя нет друзей, что, кстати, не так уж удивительно, то, может, пора задуматься, почему? Точнее, кто в этом виноват? Подсказать тебе или сам догадаешься?» Он опускает мяч, прижимая его к бедру, и молчит, уставившись в пустоту. Его губы приоткрыты, но грудь и плечи неподвижны, будто я лишила его кислорода. В зале все еще вибрирует эхо моего злобного голоса. Колючие мурашки пробегают по шее и плечам. «Я ведь не такая. Совсем не такая. Это уже за гранью». Призывая остатки спокойствия и облизываю пересохшие губы, мотая головой. «Саш, я не знаю, что у тебя в голове, но... Играй, пожалуйста, в эти игры с кем-нибудь другим». «Кроме тебя здесь никого нет», — глухо отзывается он, и я чувствую двойное дно в его ответе, будто там, за этим напускным равнодушием, кроется сочащаяся гноем печаль. «Ты понял, о чем я?» — отвечаю, строго запретив себя поддаваться. «Конечно, понял. Я же дурацкий дурак, а тебе такие не нравятся?» Саша криво усмехается, оставляя неожиданную царапину на моем сердце. Чувство вины. Так как он это делает? Словно это я его обижаю, а не наоборот. Словно злодей не он. Саша неторопливо поднимает взгляд и находит мои глаза. Легкий разряд холодного тока проносится по венам. Не могу избавиться от ощущения, что все происходящее — спектакль, а этот по-настоящему противный повзрослевший морев не больше, чем роль. Зачем? Для чего? Или для кого? Я не понимаю, в чем смысл, в чем соль. Я запуталась. Кто из нас сейчас жертва, а кто агрессор? Морев вновь принимается перебрасывать мяч из руки в руку, а я пытаюсь разобраться с тем, какой из моих чувств сильнее — раздражение или же беспокойство. Чего он добивается? Что скрывает? Я совсем не могу его понять. Если раньше выходки и проделки Саши были обычным проявлением зловредного характера и непоседливости, то сейчас... Не знаю. Не могу разгадать, что им движет. «А как насчет пари, Настя?» — предлагает Морев, кивнув на баскетбольное кольцо. «Ты серьезно?» «Более чем». «Ищи другую дуру», — хрипло отвечаю я, не в силах сойти с места. Почему ноги не двигаются? Он что, гипнотизер? Ты ведь даже условия не выслушала. А мне есть что предложить, вкратчиво говорит Морев, подступая ближе. Уверен, тебя это заинтересует. Я знаю этот тон и эту хитрую ухмылку. Знаю взгляд, обманчиво веселый и опасно обаятельный. Саша бросает мне вызов, приглашает не просто сыграть, а устроить очередную дуэль. И по-хорошему нужно просто уйти. По-хорошему стоит проигнорировать Морево и забыть обо всем, что нас когда-то связывало. Делаю вдох, стараясь почувствовать силы в ногах, выдох, полной стойкости и сопротивления. Сейчас я уйду. Развернусь и гордо направлюсь к выходу, а потом жар разливается по горлу, Точно я глотнула густой раскаленной лавы. Складываю руки на груди и задираю нос. Ну и что такого ты можешь мне предложить? дерзко спрашиваю я, очевидно проиграв первый раунд. У нас с Моревым никогда не получалось по-хорошему, и, по всей видимости, ничего не изменилось. Саша заметно расслабляется и шагает вперед, оставив между нами не больше полуметра. Если победишь, то я извинюсь. Ты ведь этого хочешь? Да, Настя? Ты же так это любишь? Его голос кажется приторно сладким, тягучим, а мягкие звуки шипящих приподнимают волосы на затылке. Он прав. Раньше это действительно было нашим любимым соревнованием. И обычно победа была за мной. Я обедничала я профессионально и без зазрения совести сдавала море его учителям. Он так корчился, когда приходилось просить прощения, словно ему пускали прокисшее молоко внутривенно. Мне это нравилось. Я чувствовала себя жутко важной. Но сейчас даже не знаю. Мне не нужны твои извинения. Серьезно? А ты действительно выросла. С непонятным мне удовлетворением кивает Саша. Ладно, Мареева. Это еще не все. Я от тебя отстану. Даю слово. Больше никогда и ни за что к тебе не подойду. Как тебя? а? Теперь достаточно весомо?» Задумываюсь на пару секунд, бросив беглый взгляд на баскетбольное кольцо. И правда весомо. Но кое-что все-таки смущает. «А что мешает тебе сделать это без пари?» Саша едва заметно содрогается. Мяч выпадает из его руки, но он ловит его второй и пару раз стучит по полу. Мне слишком нравится, как ты бесишься. Да что ты? Какой знакомый ответ, ехидно отвечаю я. Ты меня все детство этими отмазками кормил, только мы выросли. Разве нет? Отстань от меня, Морев! Это очень просто. Сначала победи, настойчиво повторяет он, сбивая меня с толку. Это кому вообще нужно? Мне или тебе? Что-то не вижу логики. Если я так сильно тебя раздражаю, то не проще ли нам обоим придерживаться моего плана, делать вид, что мы не знакомы. Морев открывает рот, но ответа я так и не слышу. Да быть не может. Кажется, второй раунд за мной, так и до победы совсем недалеко. Спасибо за щедрое предложение, но я не буду в этом участвовать, натянуто улыбаюсь. Развлекайся тут сам. Уже было, собираюсь развернуться, но следующее заявление Морева... Точно быстро застывающий бетон сковывает мне ноги. «Я расскажу тебе секрет. О Диме!» С нескрываемым злорадством добавляет он. «Думаю, тебе стоит это знать, перед тем, как отправиться с ним на свидание». «Ну ты и сволочь». «Стараюсь». «А ты не думаешь, что мне все равно?» «Тогда уходи. Я тебя не держу. Но информация стоящая». Даже очень. С трудом сглатываю, а Саша улыбается так широко, что можно ослепнуть и поднимает правую руку, раскручивая мяч на среднем пальце. Замечаю выше запястья тонкие линии темной татуировки. похожие на иероглифы или что-то вроде того. Может, он душу продал каким-то восточным демонам? Иначе откуда в нем столько бесовщины и морозной пустоты? «Ну так что? Мы играем или нет?» Его взгляд — тысячи ледяных иголок, разбивающий хрустальный щит моего любопытства. Делаю шаг вперед, но только один. Заправляю волосы за уши и топчусь на месте. Я же знаю, что это ловушка, но... Если посчастливиться его победить, то я получу немало. Свободу от Морева и секрет Зимина. Саша, может, и хитрец, но точно не лжец. Да и кто лучше него знает Диму? Если уж первый изменился в худшую сторону, то, возможно, и второй тоже. Все-таки внимание Димы кажется мне странным, неестественным. А вдруг там действительно есть что-то такое, о чем следует знать заранее? Сомнения путают мысли, и я нервно постукиваю носком кроссовки по полу. «Если будем играть в баскетбол, Смысла в паре нет. Уже сейчас ясно, кто победит. Мареева, это что, комплимент? Это рациональное мышление. Хорошо, умница, я тебя понял. Мы будем играть в 33. Как тебе? В прошлый раз, помнится, ты победила. Это тогда, когда у тебя глаз распух, и ты им почти не видел? Именно. А ты не помнишь, почему он распух? Потому что ты наткнулся на кисточку с акварельной краской. «Наткнулся? Прям сам? Прям случайно?» «Нечего было подкрадываться ко мне со спины?» «Тише!» — Саша вытягивает руки, предлагая мне мяч. «Это дело прошлое. Верно? Сейчас все по-взрослому». «Да ну! Что-то не похоже!» «А ты присмотрись!» «Я могу сильно пожалеть об этом, но соблазн слишком велик. В конце концов, как еще мне все это прекратить?» если договориться не получается. Касаясь ладонями оранжевой шершавой поверхности в знак того, что согласна на сделку, Саша наклоняется к моему лицу, все еще крепко удерживая мяч. Не хочешь обсудить то, что придется поставить на кон тебе? И чего ты хочешь? Того же, что и в прошлый раз. Только чуть поднимем ставки. Мы ведь уже не в школе. Морев опускает взгляд на мои губы, и я шире распахиваю глаза. «Ни за что! Не будет этого!» «А что такое?» — глумливо посмеивается он. «Ты еще ни с кем не целовалась?» «Главное, что я не целовалась с тобой, и не буду!» Смущение и стыд делают мой голос тонким и звонким, как у капризного ребенка. Саша забирает мяч и пожимает плечами. «Тогда пока! Скоро увидимся!» «И не раз!» «Ты мне угрожаешь?» «Да!» — твердо заявляет он по позвоночнику пробегает холодок страха. Не похоже на шутку. «Да кем ты стал, Морев? Что из тебя выросло?» Борьба во мне нарастает, срываясь с места и пытаясь выбить мяч из рук Морева. «Я бросаю первый!» Саша ловко отводит руку, и я останавливаюсь к нему вплотную. Запрокидываю голову, тяжело дыша. Голубые глаза переливаются искренним весельем, будто солнечные лучи бликуют на кубиках льда. Грудь Саши на вдохе задевает мою. Близость смущает и немного кружит голову. Медленно опуская ладонь на крепкое плечо, растягивая момент. Секунда, и я с силой отталкиваюсь ногами от пола, высоко подпрыгиваю благодаря опоре и хлопаю по мечу. Он отскакивает на несколько метров, бегу следом и подхватываю его победно хмыкнув. Так-то. Я тоже знаю азы гипноза. Очень даже неплохо, говорит Морев и взмахивает рукой в направлении штрафной линии. Первый бросок твой. Становлюсь на позицию. Саша встает под кольцом. Ударяю мечом об пол, сжимаю в ладонях и подношу к груди. Только бы не промахнуться, иначе это будет начало конца. Если хочешь, можешь сделать пару тренировочных, насмешливо предлагает Морев. Обойдусь, огрызаюсь я и выбрасываю руки вперед. Сердце замирает, но через несколько секунд томительного ожидания я расплываюсь в облегченной улыбке, потому что первые три очка уже мои. Осталось всего тридцать. Ерунда. Море ловит мяч, пролетевший через сетку, передает мне, и я готовлюсь к новому броску. Как дела с учебой? спрашивает Саша, как только мои руки вновь оказываются пусты. Не разговаривай со мной, шеплю я, внимательно наблюдая за траекторией полета. Есть! «Шесть-ноль, Морев! Готовь колени!» «Мечтай, Мореева!» — елейно отзывается он. «Запретов на разговоры не было!» «Тогда, может быть, ты сам что-нибудь расскажешь?» Сверлю его недовольным взглядом, вспомнив, как он сбежал утром вторника. «Если нет, то лучше молчи!» Саша проводит рукой по волосам, опустив голову, а я тихо фыркаю, вновь развернувшись к кольцу. Загадочный и таинственный Морев. Как интересно. Пусть идет бабочек ворует, мне плевать. Мяч снова в сетке, счет 9-0. Саша косится на меня, а я поглядываю на него. Не вижу ни переживаний, ни страха проигрыша. Даже азарта нет. Зачем ему вообще это пари? Не для поцелуя же. Что за глупость? В нашей школе девочки с мальчиками частенько играли в 33. Как-то раз я даже видела Морева с Дашей Ушаковой. Они стояли на уличной спортивной площадке, погода была пасмурной. Длинные русые волосы Даши трепал ветер, Саша держал ее за талию, а у них под ногами лежал баскетбольный мяч. Уже не помню почему, но я в тот день очень злилась на Морева, а когда столкнулась с ним в школьном коридоре, от обиды защипала в глазах. Кажется, я даже расплакалась, закрывшись в туалетной кабинке. Позже, после уроков, Саша подловил меня у раздевалки чтобы сказать очередную гадость, я прыгнула со всей силы ему на ногу. Странно, но я действительно не могу вспомнить, что именно меня так взбесило. Ну и ладно. Это же Морев. Одно его существование — испытание для моей нервной системы. Выполняя еще несколько удачных бросков, отрыв по очкам становится все приятнее. Но молчание угнетает. Морев тенью ходит вокруг, подает мне мяч, и внимательно наблюдает за каждым моим движением. «Как же ты раздражаешь», — говорю я, остановившись. «Неужели так трудно вести себя по-человечески? Тогда ты не обратила бы на меня внимания». «Что? Ты о чем? Ни о чем. тут же отмахивается он. «Мареева, хочешь что-то спросить, спроси. Я отвечу на любой вопрос». Недоверчиво прищурилась, но Саша смотрит мне в лицо спокойно, И открыто. И больше нет ни острых льдинок, ни холодного призрачного ветра. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь пыльные окна, кажутся по-настоящему теплыми. В голову снова лезут непрошенные воспоминания. Это был мой последний год в старой школе. Поздняя весна, сладкий запах цветов и громкий концерт на городской площади. Саша стоял в компании друзей и так заразительно смеялся что я невольно заулыбалась, как дурочка, глядя на него. С момента нашей новой встречи я еще ни разу не слышала такой его смех. Грусть хватает за горло, крепко его сжимая. А что, если Морев так больше не смеется? И если это правда, то почему? — На кого ты учишься? — тише, чем собиралась, спрашиваю я. — Энергетическое машиностроение. «Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты», ровным тоном отвечает он. «Ого! Страшно звучит?» Море склоняет голову, приподнимая уголок губ. «Примерно как... Привет, я из другой галактики. Специализируюсь на строительстве космических кораблей из паучьих лапок и слюны динозавров». Саша усмехается, черты его лица смягчаются, и мое сердце взволнованно вздрагивает. Я действительно развеселила его, или это снова уловка, чтобы отвлечь меня от игры? На самом деле все не так заумно. Тебе нравится эта специальность? Да, я ведь сам ее выбрал. А как с учебой? С профильными предметами хорошо, а остальные по прайсу. Жулье, ее, пропивая я, прицеливаясь. Предпочитаю тратить силы только на то, что действительно важно. Мяч летит в корзину, и стучит по полу до тех пор, пока Саша его не подхватывает. «Ага, бурчу я. Именно поэтому мы тут разборки устроили. Это ведь так важно!» Саша ненадолго замирает, и я вместе с ним, уловив суть своих же слов. Жду, когда он все опровергнет очередной колкостью, но вместо этого получаем мяч снова в руки. «Бросай, Настя!» «Три броска, и победа за мной, напоминаю я!» Три хороших броска поправляет он. В каком смысле? Если ты не заметил, я еще ни разу не промахнулась. Чистая удача. Ты все делаешь неправильно. Ах так! Ну смотри! Прижимаю мяч к груди и выталкиваю его вверх и вперед, чуть подкручивая пальцами. Долгие секунды полета и... Он ударяется о металлическое кольцо, заваливаясь наружу, а не внутрь. Быть не может. Морев меня проклял, что ли? Все ведь так хорошо шло. Гордыня — худший враг. Саша подбирает мяч и бьет его о пол несколько раз. Говорю же, ты бросаешь неправильно, а еще совсем не целишься. Ну, я же не из винтовки стреляю. И, слава богу, смеется он и манит меня пальцем. Иди-ка сюда. Недоверчиво приподнимаю брови и не тороплюсь двигаться с места. «Ой, да брось, Мореева! Ты победить хочешь или нет?» «А ты?» Саша глубоко вдыхает, глядя на меня с необъяснимой теплотой. Мои колени слабеют, а в голове мелькает шальная мысль. «Проиграть, чтобы Мореву не нужно было выполнять свое обещание. Я же вижу, он может быть нормальным. Мы могли бы даже подружиться, ну или хотя бы просто общаться». Нам больше незачем воевать. В этом нет никакого смысла. Неторопливо направляюсь к Саше. Он вкладывает в мои руки мяч, а сам становится за спиной. Этот бросок не в счет. Слышится его тихий голос рядом с ухом. Возьми правой рукой снизу, а левой придерживай сбоку. Я... не спорь. Делаю, как велено. И Саша носком кроссовки подталкивает мою правую ногу. Эта нога немного впереди. Не напрягайся. Теплые пальцы нежно касаются локтя. Грудь Саши всего в нескольких миллиметрах от моей спины. Втягиваю воздух через нос, ощущая легкий, незнакомый, но такой приятный аромат. Свежий и успокаивающий. Опусти локоть вниз, вот так. Он должен быть перпендикулярен мячу. Теперь закрой левый глаз и целься точно в кольцо. Постарайся представить, как полетит мяч, и рассчитай силу броска. Чувствую неловкость из-за своего безропотного послушания и поворачиваю голову, встретившись с Сашей взглядом. Интересно, сколько уже девчонок стояло на моем месте? Они тоже играли на поцелуй? И часто ты это проделываешь? Что именно? «Учу маленьких дур в баскетбол играть?» «Гордись, ты первая», — улыбается он. «Ну ты козлина», — усмехаюсь я, но без особой злобы, потому что и в издевке Саши ее не было. Зажмуриваю левый глаз, взяв корзину на прицел, и бросаю мяч. Он летит точно по дуге и проходит сквозь кольцо ровно посередине. Приоткрываю рот, а Саша обходит меня, скользнув ладонью по лопаткам. Вот сейчас, Настя, это был действительно хороший бросок. Море хватает мяч, разворачивается и гордо приподнимает подбородок. А теперь смиренно жди проигрыша. Моя очередь. Саша выходит на позицию, встав у штрафной линии, а я скрещиваю пальцы. Но это не помогает. Удача точно оставляет меня, потому что наш разрыв в счете стремительно сокращается. Не хочется признавать, но каждый бросок Морева кажется маленьким трюком, таким грациозным, таким уверенным. Стою неподвижно, точно завороженное, и не могу найти слов, даже не знаю, как отвлечь его. В обморок, что ли, грохнуться? Хотя вряд ли Саша заметит, ведь с момента, как он взял в руки мяч, его взгляд ни разу не устремился в мою сторону. «Двадцать семь тридцать» оглашает счет Морев, стоя спиной к кольцу. «Хочешь поблажку?» «Какую?» «Я кину вслепую, если мы внесем поправку в условия». «Что за поправка?» «Расскажи о своем первом поцелуе». «Ты извращенец, что ли?» «Мне любопытно». «Рассказать о поцелуе и получить шанс на победу или поцеловать Морева и сгореть со стыда?» «Выбор без выбора. Мне все равно гореть». Во рту становится сухо, щеки теплеют, нервно заправляя волосы за уши, опуская нос. Сердце гремит в ушах, и я не пойму, что именно его так напугало или же взволновало. Это был парень из параллели. На новогодней дискотеке мы... Вы встречались? Как оказалось, нет. С языком? Зажмуриваюсь, невольно скривившись. На самом деле воспоминания об этом вечере не самые приятные. Мы с Горшковым после этого едва ли перебросились парой фраз, словно и не было ничего. Засчитано, говорит Морев, и я открываю глаза, глядя на то, как мяч летит точно в цель. Сетка корзины покачивается, а у меня внутри все холодеет. «Судя по твоему лицу...» «Ты победил», — ошарашенно произношу я. Морев засовывает руки в карманы спортивных штанов и расправляет плечи. На его лице не единой эмоции, Будто оно снова сковано морозом, а взгляд острее бритвы. «Уже перевоплотился?» «Прекрасно. Я жду Настя. Пари есть пари.» Колеблюсь несколько секунд, но все таки решаюсь. Подхожу к Мореву и поднимаю голову. «Не хочется этого делать, да?» — гадко ухмыляется Саша. Когда ты такой, нет, чуть не слетает с языка, но я сдерживаюсь. Так уж и быть, давай без языка, продолжает издеваться он. Кладу ладонь ему на плечо, чтобы не свалиться от волнения. Можно, конечно, послать его и уйти, но оставаться должно еще хуже. Я не трусиха, и я не дам ему еще один повод глумиться надо мной. Это ведь просто прикосновение губ к губам, без чувств, без эмоций как камень мокнуть или икону. Но отчего-то колени дрожат так, будто я собираюсь из самолета в холодный океан выпрыгнуть. «Ты там молишься, что ли?» — спрашивает Морев. «Порчу накладываю», — отвечаю я, и вытягиваю шею, приподнимаясь на носки. Саша наклоняется, мои ресницы дрожат. Время замедляется, и, кажется, я чувствую движение крови в венах. Дистанция все сокращается, Голова пустеет. Легкое касание тает на губах. Мимолетное, но сокрушительное, потому что прокатывается по телу горячей волной непонимания. Саша едва касается своей щекой моей и ядовито шепчет у уха. «Серьезно думаешь, что мне это нужно? Нужен поцелуй от такой заморашки, как ты?» Морев отстраняется и снимает мою онемевшую руку со своего плеча. Горло и грудь сдавлены судорогой. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пусть лучше это будет зима. Часто моргаю, не понимая, о чем он говорит. Мысли ударяются в дикий хаос, а все, что я чувствую — уродливая обида, которая выкручивает руки и ноги. Что такое, Мореева? Ненавидишь меня? И даже больше выдавливаю с трудом, но очень даже искренне. Вот и отлично кивает Морев. Мы снова в расчете. Он уходит. Тихие шаги втаптывают меня в пол. Не оборачиваюсь. Не смотрю ему вслед. Лишь прижимаю руку к ноющему животу. Что за черт? Я ведь не... Я не хотела его целовать. Но откуда тогда ощущение, что я только что проиграла дважды? Возвращаюсь домой и закрываю дверь на все замки но даже это не помогает почувствовать себя лучше. Злость бурлит под кожей, зудит и изводит. Зачем я осталась? На что рассчитывала? Почему купилась на очередную дурацкую манипуляцию? Извительный шепот из воспоминаний щекочет ухо, и я гневно растираю его, проходя в гостиную. Это ж надо было! Давненько я не чувствовала себя такой дурой. Даже после провала с Горшковым мне не было так омерзительно обидно. Дергаю верхний ящик комода, крепления хрустят от рывка. Мне нужно успокоиться. Я знаю отличный способ. Чтобы избавиться от негатива, его необходимо вытащить из себя и отпустить. Тогда и станет легче. Всегда становилось. Достаю несколько коробок с красками, набор кистей и папку с листами для акварели. Приношу с кухни стакан воды и раскладываю художественные богатства прямо на полу. Будоражащая дрожь проносится по коже. Воображение уже рисует образы и подсказывает цвета. Сажусь, складывая ноги по-турецки, и смотрю на пока еще чистый лист. Акварель сегодня будет моим лекарством и собеседником. Крупная кисть — проводником к спокойствию. Толстые мазки, размытые кляксы, тонкие линии контуров, смешение цветов. Вода в стакане становится серо синей полотно запятнанным, а голова — легкой. Освобождаюсь от сдавливающих грудь эмоций, умиротворение расслабляет тело, только колени и спина немного ноют, но это привычные мелочи. Теряю счет времени, отдавшись творческому порыву, и вскоре передо мной появляется часть лица. Кожа отдает серебром, кончики ресниц и светлых бровей покрыты инеем и мелкими снежинками. Глаз ледяного оттенка смотрит убийственно холодно. В нем отражаются айсберги в объятиях северного ледовитого океана. Беру лист в руки и вытягиваю перед собой. Склоняю голову влево, вправо, присматриваюсь. «Да пошел ты, Морев, понял? Мне нет до тебя абсолютно никакого дела. Ты можешь хоть насмерть замерзнуть в своих льдах. Я ни на миллиметр больше к тебе не приближусь». Отшвыриваю рисунок, он скользит по полу и останавливается возле окна а я поднимаюсь и отворачиваюсь. Пространство над диваном кажется таким пустым, да и эти серые обои отлично подходят для основы. Улыбка растягивает губы, усталости нет. Не раздумывая, отодвигаю диван от стены, а затем достаю три банки краски — черную, белую и серебряную. Включая музыку на телефоне, влезаю на табурет и сжимаю в руке плоскую крупную кисть. Через несколько часов Когда правое плечо начинает нестерпимо звенеть от напряжения, я спрыгиваю на пол и отхожу подальше, чтобы оценить композицию. Парад планет на стене выглядит так, будто был там всегда. Стоит, конечно, еще поработать над деталями, добавить сияние далеких звезд и неизведанных галактик, но даже сейчас я ощущаю приятное волнение от этого космического предзнаменования которая создала для себя сама. Ведь только я творю свою реальность, только я принимаю решения, влияющие на мою жизнь. Даже если обстоятельства кажутся непобедимыми и сокрушительными, мы можем выбирать, как к ним относиться и как на них реагировать. Да, сегодня я облажалась, сглупила и позволила Саше щелкнуть себя по носу. Но зацикливаться на этом нет смысла. уверена. Он сам уже забыл о нашей идиотской игре. В приподнятом расположении духа навожу порядок в комнате. Ночь за окном нежно обнимает уставший город. События сегодняшнего дня больше не кажутся фатальными, но для верности я решаю закончить пятницу горячим душем, ароматным чаем и дорамой, которую мне посоветовала Аня. После посвящения в первокурсники мы добавили друг друга в друзья в «на связи», чтобы обменяться фотографиями. Не уверена, что это делает нас настоящими подругами, и все же на этой неделе мы еще пару раз переписывались. Нас сплотило пристрастие к романтическим фильмам и сериалам, цитаты из которых мы так любим сохранять на своей стене. Аня даже предложила мне свою покровительственную помощь как старший по курсу, но предупредила, что в точных науках она не то чтобы очень сильна. Такой вот будущий инженер, который ненавидит математику и физику. Устроившись поудобнее, включаю сериал. Теплый пар, поднимающийся от чашки, щекочет нос. На экране появляется яркая картинка цветущей сакуры. И вот, когда, казалось бы, можно окончательно расслабиться, рядом с бедром вибрирует телефон. Неизвестный номер. Привет. Занята?